Глава 7. Вокруг Диксона. Островок в недобром мире. Запись в дневнике. Главное и самое плохое Тэм зав установленный срок не пришла. Работаем больше недели, а парахода всё нет. Нет информации, нет грузов, нет моральной поддержки. Люди взволнованы, обстановка в цитадели тревожная. Даже Брашпиль, помесь эрдельтерьера и стаффа, никогда не отличавшийся большой сообразительностью, частенько сидит на берегу лета и с тоской смотрит на реку. Евро постоянно сканирует эфир, безуспешно. Для связи с Санта-Клаусом мощности радиостанции не хватает. Вчера я устроил общее собрание. Надо было дать людям высказаться, чтобы не держали сомнения в себе. Во время обсуждения мы предполагали самое разное: экстренный ремонт парохода, чрезвычайную ситуацию в Бриндизеле в Манаусе, болезнь капитана или поломку на реке, произошедшую в процессе движения судна вверх по течению. Утром отправил вниз Игре и Лёху. Группа пошла на Каймане полным ходом, сразу вскочив на глиссер, и вернулась уже к обеду. Они обследовали около 70 км берега, однако Темза так и не обнаружили. Чувствую себя начальником полярной станции во время Великой Отечественной, вместе с усталым коллективом, застрявшим на вахте без радиосвязи с материком. Что происходит на далёких фронтах, неизвестно. А рядом в любой момент может всплыть подводная лодка из волчьей стаи. Остаётся только работать и ждать. Что мы и делаем. Местность вокруг крепости приведена в порядок. Теперь у наблюдателей нет мёртвых зон. Подходы открыты. На стене почти закончен монтаж крытой галереи. Осталось собрать два участка, каждый метра по 4. Помаленьку введём в ближнюю разведку. После первого знакомства Фениксов видели только один раз. Летели на фоне гор парами далеко. Чуть не забыл. На том же собрании было утверждено название крепости поселения. Диксон. Привет северу. Такие дела. Все живо и здоровы, чего и вам неизвестный читатель желаю. 3 раза перечитывал. Настолько мне понравилось написанное, чувствуя в себе талант литератора, яркой звездой вспыхнувший в этих чрезвычайных ситуациях. Даже хотел добавить что-нибудь эмоциональное вроде Если кто-нибудь найдёт это письмо, то передайте моим родным и близким, что их уставший, но не сдавшийся сын, честно выполняя свой долг, не стал, решив, что это уже откровенный пафос. Хотя признаюсь, нервы толкали именно на такую концовку. Если ситуация не изменится, то через 3 дня я отправлю разведку по реке. В Бриндизино-Каймане поедет Винни. В качестве опорного пункта будущего центра освоения территории Диксон очень неплох. Возвышенность, крепкие крепостные стены, просторные помещения, близость реки. Здесь можно держаться долго даже с нашими запасами. И тем не менее, план экстренной эвакуации личного состава разработан. Ещё при подготовке экспедиции я понимал, что лёгкая парусно-моторная яхта и реб лодка средних размеров весь гарнизон крепости на борт принять не смогут. Нужен был хороший грузоподъёмный плот, и он уже сделан, стоит на берегу. Осталось поднять повыше волноотбойники и поставить на дощатый настил палатку. Все твёрдо знают, куда им садиться при поступлении команды. Непростое будет решение. Очень непростое. Бросать оборудованный и обжитый опорный пункт и жалко, и стратегически опасно. Что-то ведь там произошло. Вдруг положение дел настолько серьёзно, что всему Бриндзизе нужно будет экстренно перебираться на север. Ни Ростовские, ни профессор такого варианта применения не рассматривали, возможную проблему не обозначали. Я и сам не знаю, отчего мне взбрела в голову мысль о резервной базе. Но ведь действительно, тут, повторюсь, очень удобное место, стратегически правильное, кем-то тщательно выбранное для непонятных мне целей. Что-то тут шевелилось, что-то делалось. Вот только как же давно всё это было. По неизвестной реке много плавали, по дороге часто ездили. Крепость на перекрёстке. Место проверенное не только нами, богатое на дичь и рыбу, надёжное. Ещё и каменная дорога в обе стороны. Ни фига себе. Я должен подумать о наших, иначе не по-человечески получается. И вот здесь имеется противоречие. Рисковать жизнями своих людей при обострении ситуации на Диксоне я не хочу. Однако и уходить, оставляя здесь лишь дежурное звено, далеко не лучший вариант. Опасная получится вахта. Башку изломал. Посмотрим. Пока нам остаётся только работать и планомерно исследовать новую территорию. Посёлка людей в непосредственной близости не обнаружено. Во всяком случае, на 10-километровом участке выше Диксона Глубже разведка пока не проводилась. Невидные гоблинов, тех самых, мирных зелёных чувачков во главе с глоком, который и рассказал Ростовскому о якобы имеющемся здесь человеческом поселении. Я не тороплюсь высовываться до завершения всех запланированных работ в цитадели, да и ближние подступы всё ещё ждут своего часа. Ведь неизвестно, что за люди встретятся на реке, каковы их нравы и устои. Настанет время, разберёмся с соседями. Если всё это не слухи, а был ли мальчик, мало ли, что брякнул зелёный гоблин, кто знает его замыслы. После первых авралов интенсивность работ несколько снизилась, только легче не стало. Как ни храбрись, а поддерживать такую каменную громадину в жилом и боевом состоянии очень непросто. В моём распоряжении нет атлантов и криатид. Правда, выручает малая механизация. Я отжал у командора возможный максимум. Растинов в список требуемого на два листа формата А4. Услышав это словосочетание на планёрке, Ростовский спросил: "Что ты понимаешь под малой механизацией?" Не поймал, расшифровал без запинки. Комплекс мероприятий, направленный на существенное снижение доли ручного труда при производстве строительных, ремонтных, сельскохозяйственных и погрузочно-доставочных работ посредством широкого применения специализированных малогабаритных устройств с электрическим, пневматическим и гидравлическим приводом. Герман уважительно присвистнул и забрал список. Так что небедствуем. Я ничего не понимаю в сельском хозяйстве. Однако в гарнизоне Диксона и без меня нашлись знающие люди. Игорь прицепил к квадроциклу мини-плуг и быстро вскрыл участок почвы под кукурузу и сою. Девчата уже засеяли. Рядом с крепостью встали две небольшие теплицы с полиэтиленовыми крышами, где высажено более привычное: томаты, огурцы, лук, чеснок, трава муравья разная. Устраивали два субботника по сбору фруктов. Деж водится в изобилии. Рыбалка, как почти везде на лете, отменная, безгеморрная. Я бы даже сказал, дачная. Внутри крепости сделали почти всё, что задумано. Проблема с мебелью по-прежнему осталась. Надо бы склепать. Однако на такие трудозатраты дать добро я не могу. Есть более насущные задачи. Итак, пятый день на стражу ставим женщин. Правда, только днём, чтобы парни могли заняться стройкой. Всё делаем просто и рационально, без экзотики. Игорь возмечтал поставить на ближних подступах ловушки и даже самострелы, не подумав о безбашенном брашпиле. В пределах стометрового радиуса наш Пёс бегает, где ему заблагорассудится, и обязательно свалится в яму с кольями или же получит в бок стрелу. В качестве альтернативы радист предложил использовать сигналки растяжки из взрывпакетов. Первые две спрятаны у причала, где стоит флот Всё время думаю, как бы не задеть. Квадроциклы так и стоят в ней стен, под небольшим навесом. Игорь психует, убеждая меня, что в одну недобрую ночь технику кто-нибудь таки украдёт. Я же в ответ показываю ему план-график производства работ и советую, если уж он так боится, получше наладить сторожевую службу. Что значит украдёт? Астражник на стенах для чего? Каменная дорога разведана примерно на 2 км в обе стороны. Ничего особенного, ребята, на этих участках не увидели. А дальнейший путь в глубину тропического леса требует подготовки и времени. Там встречаются и заросли, и завалы. Надо было подготовиться, выбрать время. И вот запланировало это. Завтра на двух квадрох хочу совершить рейд в сторону гор. Обыскали все закоулки в Цатаделе и рядом. Кое-что найдено. Вещица обалденная. Гладкая 15-сантиметровая лепёшка с круглым отверстием в центре. Деревянное глиняное грузило для рыбацких сетей. Оно было обнаружено Лёшкой возле обреза полотна гранитного подъезда к лете, возле нагромождения небольших камней кубической формы. Аккуратное, добротное изделие попало к нам в руки в неплохом состоянии, хоть сейчас пользуйся грузило заколено в огне, если так можно выразиться. В древнем ремесленническом были тщательно соблюдены все нормы сушки и режимы последующего обжига в печи, что и обеспечивает стойкость квади. Благодаря чему оно стабильно удерживает сеть на заданном месте и глубине. Округлые зализанные формы не дают снасти зацепиться за корягу или камень. Удивительно, насколько бескрайнее многообразие миров Вселенной подчиняется определённым законам развития общества. Я уже видел подобные штукенцы. Точно такие же древние грузила находили на Таймыре и не раз. Кроме того, глиняные утяжелители аналогичной формы встречаются на русском севере, в районе Архангельска. Подобные же артефакты найдены в раскопах южно-енисейских культур. В отсутствие железа применение глиняных грузил вполне логичный шаг. Однако нет никаких предпосылок для однозначной привязки и необычной находки к временам глубокой древности, к сомнительной романтике местного неолита. Первые рыболовные грузила для сетей вообще представляли собой примитивную плетённую конструкцию из прутьев, в которую были уложены камни. Позже, со освоением гончарного производства, люди начали делать вот такие круглеши. Согласитесь, возраст тоже впечатляет. С появлением у рыбаков лишнего железа промысловые сети снабдили большими кольцами из толстой проволоки. Вывод прост. Бывшие владельцы Цитадели были антропоморфны, и шли тем же цивилизационным путём, что и человечество, или очень похожим. Теперь с огромной долей вероятности можно утверждать, в этих местах сидел не временный гарнизон, здесь стояло нормальное поселение. Сеть принадлежала бедному, но опытному промышленнику, привычный изготовившему грузило на месте. Раз в подобных цитаделях находили золотые монеты, да ещё и с чеканкой, значит, металл у бывшего гарнизона имелся, и в немалых количествах. Захотели бы, поставили бы металл. Цивилизация была точно не речная, а более высокого уровня, умеющая строить и пользоваться сухопутными путями сообщения. В противном случае, подводя к реке мощёную дорогу, строители прошлого непременно поставили бы на берегу солидный каменный причал, сохранившийся до сих пор. И радующий новых владельцев крепости удобством и надёжностью. Рыбалка являлась для проживающих здесь ремеслом вспомогательным. На берегу скучали маленькие лодки и только, никаких больших судов. Рядом с крепостью когда-то стояли жилые дома крестьян, обслуживающих вояк, вот что я думаю. Ну, пока это только предположение. Возможно, картина Былова будет уточнена либо же изменится кардинально. Ко всеобщему нервному напряжению, вызванному странным отсутствием темпа, добавился ещё день невроз, мистический. Бредятина какая-то. Все вдруг начали бояться потустороннего. Один случайно что-то брякнул вечерком за хорошим ужином. Все похихикали, ды да и задумались на секунду. Потом второй вспомнил, что вчера молнией что-то подобное тоже ощущал, мамой клянусь. Видите, до сих пор попыри с кожи не сошли. И понеслось. Ежурный после смены, смущаясь, бубнит про какие-то ночные тени. Уважаны тени, тепловизор есть, возмутился я. Навели и проверили, в чём проблема? Лесные духи холодны, как сама вечность дар, философчно заявил восточный человек Винни, и все остальные закивали головами, словно тоже знают. Я не смог ответить, растерялся. Дальше больше. Охотничий звено, вернувшись из леса, утверждает, что к вечеру им было несколько тягостно. За охотниками кто-то следил, и это был не зверь. В следующий раз рассказ Игоря был более образный. Вроде бы никого мы с Лёхой не заметили и не услышали, но, знаете, мужики оба успели оценить острые чувства опасности. Прикиньте, второй раз опять этот призрак вероятной слежки. Тяжёлый взгляд, холодящий наши затылки, беззащитные такие, стриженые. Юморист Постоянная alertность, настороженный слух, тихий вечерний проход по тропе, укрытие в кустах и негромкие разговоры. Сплошной адреналин. Вкус этого стимулятора не только помогал людям Диксона ускоренно понять психологию старых таёжных бродяг, но ещё и заставлял безоговорочно верить слухам на тему лесной мистики. Верить истово. Во всяком случае, пока группа находилась в чистом поле. Стены крепости, к счастью, быстро всё сглаживали. Населёнка вообще любит скептицизм и ехидство. Мужики начали побаиваться. Эти же с косичками. Ох, там вообще масса вариантов. И поначалу с юморком. Обычно так оно и бывает. Очередную историю в компании долго живущих на природе людей очередной приобщившийся рассказывает с улыбкой и легкоуловимой пренебрежительностью, помогая себе в изложении тональностью, мимикой и подходящими акцентами. Мол, сами понимаете, друзья мои, байка же обычно за внешней юмористичностью кроется смущение. Всё равно ведь не поверите, с Волочи. Как назло, обычно цепляет. Начинаешь думать, присматриваться, оглядываться. И уже через пару дней очередной интереснейший рассказ из разряда явных небылиц воспринимается спокойно. Тем более, что рассказчик тянет нить повествования в думечивые и на удивление серьёзно. Не взирая на мистичность или запредельную неправдоподобность сюжета, я хорошо знаю, что подобное случается с одиночками. Это происходит в тех случаях, когда человек опытный, проживший в отрыве от цивилизации достаточно долго, вдруг начинает видеть в череде происходящих с ним событий нечто другое, веское, пусть и необъяснимое. И совсем не обязательно, чтобы потом в его рассказе присутствовал напористый драматизм или тем более трагедия. Выслушаешь и подумаешь, вроде бы можно допустить. Цепляет. Серьёзностью восприятия цепляет. Поживите в дикой природе. Не 3 часа скоротечного пикника с пивцом на жаре, после чего вам и сам чёрт примирится, а дольше, гораздо дольше. Послушайте этот непривычный мир, почувствуйте, как сливаетесь с этим лесом и озером, начиная не только что-то замечать, но и понимать. И в тот самый миг, когда вы научитесь фильтровать уже ставшие привычными звуки, бросок куропатки через кусты или прыжок зайца на поляне, шорох падающей с дерева ветки или перекатасывающегося камня, в тот самый жутковатый миг, когда вы услышите действительно чужеродный среди и неопознанный вами шум, по-настоящему пугающий своей неизвестностью, вы вспомните всё то, что прочитали сейчас, и клянусь, пожалеете, что написано так мало. Вот такая диалектика. Конечно, поначалу я всех отдёргивал, начальник ведь. Потом мне стало не до шуток. Вчера в Вьетнамке пришли к руководству полные делегации и уже без всякого смущения слёзно попросили разрешения поменяться комнатой с мужиками. Привидения у них, видите ли, ходят в ночи по комнате, дышат, дышат, понимаете, привидения. Тряпки женские перекладывают. Ну, девушки, вы что, труселя утром найти не можете? Я просто чудом не разорался. Посмотрел на них, глаза серьёзные, напряжённые. Парни без усмешек вошли в положение, тем более что помещение одинаково просторное. Так что махнулись без проблем. И подлые привидения чудесным образом исчезли. Стоящие по углам мужские носки почему-то никто не перекладывал. Как так? Да вот так. У мужиков в комнате любой нечисти будет страшно к чему-то прикасаться. Игорь тоже порадовал Прикинь, командир, ночью встал по нужде, вышел во двор, а за баобабом кто-то спрятался. За палисандром, машинально поправил я. Это один хрен. В лучших традициях отечественной логики отмахнулся он. Но я, конечно, напрягся слеганца, крикнул на стену Лёхе, чтобы тот глянул в тепловик. Никого нет. Мистика. Я продержался дольше всех, но тоже сдался. Дело было на рыбалке у противоположного берега, где на песчаных отмелях мы иногда ставили две длинные сетки на пригодную к копчению милачевку. В этот раз отправились с Винни и сразу на двух лодках. Расчитывали на богатый улов, с чем не ошиблись. Рыбы было столько, что стало ясно, сетки проверять придётся часто. Смысла уезжать на базу не было, и тупо торчать на берегу, глядя на подрагивающие поплавки, тоже. Никто нас не тревожил. Обитателям Диксона до сих пор не встретилось ни одной лодки людей или пироги гоблинов. Вот я и решил, прихватив ружьё, побродить вдоль террасы, не удаляясь от временного лагеря. Местная утка гораздо крупнее земной, с ней никакой гусь не нужен. Алина делает из утиной печёнки изумительный паштет. Пальчики оближешь. Погода не просто тихая, штиль, зеркало. Вэн нёс в Кайман и поехал вдоль берега северне. Скорее скрывшись за мысом, я же отправился ниже по течению. Тропический лес стоял далеко, за широкими песчаными полями, пересечёнными многочисленными ручейками, русло какой-то речки. Видимость была в норме, опасности не заметил. Однако ушёл совсем недалеко, сделав небольшой круг. Почти сразу повезло. И вот по возвращении, перевалив через пригорок к реке, я с изумлением увидел свою яхту на берегу, прямо под собой. скинул с плеч связку набитой птицы, сразу присел. Чёрт, заря тигра не взял. Прихватив лишь помповый мозберг Игоря, торопливо поменяв дроп на турбины, вскинул бинокль. Лагерь, потухший костерок и пара баулов рядом, лежащий в полукилометре от места моего выхода, был пуст. Моторки товарищей не видно, значит, в Винни ещё не вернулся, где-то охотится. Чертовщина какая-то. Что за дела? Плаву я оставил рядом с костром, и не возле самого обреза воды, а подвытащив её к низким кустам. Слишком хорошо помню, как когда-то шторм уволок моё первое надувное чудо далеко в лес. Ещё и перевернул там, вбив в густой кустарник. Вытаскивал 2 часа. Однако на этот раз и намёка на ветерок не было. Чужая моторка не появлялась. На пустой реке шум мотора слышно очень далеко. Скрытность можно обеспечить только парусом и вёслами. Но парусная лодка быстро не убежит. Не могла же яхта сама отвязаться. Поужевьевшая привычки, крепко пришвартовал судно, как вбитому в песок ломику. Волна? Ну, ребята, для такой волны пароход нужен. Да и не соскочит трос с крюка. Ломик, кстати, стоит на месте. И баулы. С этой минуты даже шелест листочка казался мне угрозой. Я ещё раз осмотрел местность возле лагеря. И береговую линию перед точкой выхода. Ничего шухерного, ни единого следа человека. Тем не менее, вот она, Клава, стоит пустая, уткнувшись носом в песок. Кто хотел тебе подрезать, девочка? Взяв мосбирк на изготовку, я спустился к воде, бегло осмотрел яхту. Парус никто не поднимал. Сапог лодочного мотора поднят. Открыл кожух, пощупал, холодный, швартовый конец не обрезан. Да не мог он отвязаться, исключено. Даже если и так, клава что, ногами пришла? Ведь нос на песке запрыгнул на борт, торопливо закинув в кокпит добычу. Запустил подвесник и привёл беглянку назад в лагерь. У костерка признаков появления кого-либо тоже не нашёл. Кругом виднелись только наши свиньи следы. Первым делом я достал трансивер и вызвал вьетнамца. Тот, слава богу, сберёг мои нервы, ответил сразу: Винни, у меня чуть яхту не угнали. Кто? Не могу сказать, сам ничего не понимаю. Сейчас приеду, не уходи. Хорошо, жду тебя здесь. Винни вернулся через 15 минут. Я кратко описал случившееся и спросил: "Ты не заметил чужую лодку или катер, или чего-нибудь необычное?" Напарник удивлённо качнул головой. "Не видел и не слышал, да. Иначе бы первым вышел параци". А большая волна Теоретически могла снять. Я бил птицу с борта. На берег вообще не выходил, поэтому скажу тебе точно. Подъёма воды на реке не было, медленно проговорил он и добавил немного подумав. Дар, а что если это был не человек? В большинстве своём попавшие на Кристу современные земляне, через губу оценивая образ жизни предыдущих попаданцев с земли, подсознательно ощущают себя некими героическими первопроходцами. уникальными освоителями и цивилизаторами, пионерами матых. Однако, если кто-то из живущих на лейте решит посвятить часть драгоценных часов своей жизни настоящему полевому исследованию новых земель, то рано или поздно в любом затерянном уголке акватории он обнаружит следы былой или текущей заселённости. Найдет следы существ из другого мира или весомые материальные свидетельства могущества былой цивилизации Кристи. И вполне может случиться так, что в какой-то момент исследования эти понятия сомкнутся. Самых, как казалось нам ещё вчера, в глухих уголках огромной акватории имеются признаки постоянного или периодического проживания, приметы воздействия разумной, так сказать, фауны на уязвимую флору. Все мы это видим, чего тут отрезать? Каменный громадина ластиком не сотрёшь. Не человек? Что ты имеешь в виду, брат? С тревогой спросил я, уже чувствую, куда он загнёт тему. Водный дух лето решил помочь дар. Вот что? Важно ответил вьетнамец. Дух решил, что место для стоянки мы выбрали плохое, не хорошее место. Вот и перегнал яхту поближе к тебе. Хоть смейся, хоть плачь. Но как его не слушать? Вин не эту тему знает. Истории о потустороннем в дикой природе, рассказанные им, всегда очень интересны. А наслушались мы их за последние дни предостаточно. Большой практик проживания в джунглях, охотовед Винни отлично знает следы зверей. Однажды осенью он с двумя охотниками-вьетнамцами на лёгкой парусной джонке возвращался в Бриндизи из дальнего рейда. Примерно в 30 км от поселения один из охотников с воды заметил следы на песчаном холмике. Прошёл человек. Необычный след посреди мелких дюн, идущий от одного края дюн огромной бухты к другому. Да ещё в тех местах, где случайного, чужого быть не может, заинтересовал охотников. Джонка причелила к берегу, и следопыты пошли вдоль цепочки отпечатков. Неизвестный путник, судя по форме и расположению следов, шёл босиком, размашисто, уверенно, и, похоже, на разглядывание личных видов не отвлекался. На топтанную тапирами тропу, ведущую к водопою, он пересёк, не останавливаясь, не обращая на неё никакого внимания. И вот метрах в 300 от дальнего мыса человеческий след неожиданно обрывался, а ещё через 10 метров без всякой паузы с топтанием на месте резко и явно начинался крупный кошачий след. Конечно же, я пытался старательно не поверить. А вот Игорь, у которого в друзьях на земле были двое горцев-армян из Карабаха, помнит их рассказ, и они слышали от стариков о похожих случаях. Человек-леопард, ну не жутли Так что я не знал, что конкретно прячется в мутных водах огромной реки: чукотский келе, армянский вишап, железный чун или родной таймырский нга. Но понял быстро. Драпать надо, сомнений не было. Мистический страх меняет всех и всё подминает под себя. Настолько неукротимая его сила. С этим мы снимали со скоростью, заслуживающей фиксации в книге рекордов Гиннеса. Руки скользили, я ругался, торопливо продавливая рыбину за рыбиной через ячейку длинного китайского полотна, и постоянно посматривал на берег. Потом заметил, что напарник смотрит только на воду, и меня прошило. Вот что тогда записал в дневнике. В какой-то момент мне даже показалось, что теперь я точно вижу, оно плывёт к нам. Это было что-то живое, страшное. Существо двигалось по дуге, сначала вдоль берега, а потом с поворотом поплыло к лодкам, быстро приближаясь. Тогда я сбил себе ноготь о край борта. Странное оцепенение, от которого холодело внутри, охватывало меня. Закрыл глаза и даже так увидел: за двумя бурунами над водой чуть-чуть возвышалась тёмно-серая туша, отчётливо выделялись два симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного, а из тела торчали рога. что-то вроде гибких стволов с круглыми набалдашниками, похожих на рожки улитки. Я наблюдал лишь небольшую часть образа животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело, что-то ещё двигалось вперёд тяжёлыми бросками. Приподнявшись из воды, оно резко устремлялось вперёд, а затем полностью погружалось в воду и постоянно хлопало пастью, словно попутно заглатывало рыбу. Винни прикрикнул и очнулся. Стараюсь быстрее завершить работу. В общем, оставшиеся до возвращения домой время мы с напарником провели довольно нервно, если не в панике. Интересный момент. Перед тем, как спуститься с береговой террасы, как обнаруженной в неположенном месте яхте, я сфотографировал и небольшую бухточку, куда вышел после охоты, и стоящую на песке беглянку клаву. Рассчитывал позже, уже в спокойной обстановке надёжного Диксона, разглядеть снимки. Вдруг увижу таинственное существо или его след. Показал мужикам, воспринявшим рассказ о происшествии чуть ли необыденно, и мы ничего не обнаружили, сколько ни пялились в кадры. Безуспешная вышла фотосессия. Но кто знает? Вот так и разрушается широко распространённый голливудскими фильмами миф, мол, в результате длительного проживания в сложных условиях дикой природы человек приобретает выдвинутую вперёд нижнюю челюсть. Постоянно нахмуренные брови, ровный загар, накаченные банки и никакой меланхолии во взгляде. Хрен там! Приобретает хорошо открытые, очень внимательные глаза, отменный слух, жилистые руки, цепкие пальцы, подсушенные мышцы и мистическое отношение к среде. С нескрываемой тревогой оценивая ситуацию, я понимал, что здесь, в полном отрыве от анклава, благодаря титаническим страданиям Робензонов превращавших бывшие руины в нормальное жильё, нам предстоит пережить ещё немало сложных часов, а то и дней. Главное не допустить, чтобы надежды ребят рушились катастрофически, не надеяться на чудо и вечный авось. Однако у меня нет никаких сомнений, что здесь же нам предстоит насладиться и благодатными мгновениями невыразимого счастья и удовлетворения достигнутым, когда усилия в нелёгком деле первичного выживания Наконец начнут приносить первые плоды. Экспедиция в сторону гор должна была начаться примерно в 11:00 утра. Однако планы пришлось поменять. Машины были готовы, вся экипировка уложена. С собой я брал Лёху и Игоря. Вот его и ждал. Рейнджер поехал на утреннюю проверку сетей. Больше взять некого. Минимум двое бойцов всегда должны оставаться в Диксоне. Как же мне не хватает людей. И ещё бы одного мужика к себе отбить. Насколько легче было бы работать. Особенно жалко девчат. Вся рутинная работа на них. Мы, конечно, героически ходим на охоту, ловим рыбу, пилим, строим, а всю жизнь и обеспечение всё равно на них. Так что я бы и от женщины не отказался. Как-то двояко сказал, да? После смены с дежурства я во дворе возился с табуреткой, ждал возвращения Вайтенка. Под баобабом От чего-то слово Полесандр в коллективе не приживается. Теперь дереву никуда не деться. В ускоренном темпе осваиваю столярное ремесло. Жаль только, что времени для практики очень мало. Разве что в такие вот моменты ожидания важного дела. Первый изделие собрал довольно быстро, порадовал Лину. Теперь пахнущее свежей древесиной дело рук человеческих стоит на кухне. А вот со вторым табуретом на секундочку точно таким же как первенец пошли сплошные проколы. В чём дело? Умудрился неправильно выбрать пасс, теперь узел безнадёжно люфтит, ПВА не держит даже с наполнителем. Лажа, придётся переделывать. "Командир!" раздался со стороны балюстрады второго этажа голос радиста. "Вайтенко на связи, тебя зовёт". Надеюсь, без паники в голосе. "Без. Давай в радиорубку". С неудовольствием отложив инструмент, я отряхнулся, вытер тряпицей руки и неторопливо пошёл наверх. В сотый раз мысленно пересчитывая ступеньки широкой каменной лестницы, сказывается дурная привычка к уточнению. Юрка сидел наверху один. Медичка вместе с вьетнамцами работает в теплицах. Здесь квачин, слушаю. Дар, это Игорь, пробурчал голос Вайтенка. Связь барахлит. Уж знаю, что не Герман, обозначай. Минут через 15 спускайся к причалу, поедем кое-что покажу. Очередная находка. Голос у рейнджера действительно был спокоен. Ну тогда и мне нечего дёргаться. Так дело не пойдёт, говори, что нашёл, жёстко потребовал я. Хрень одну нашёл, не хорошую, шеф, но информативную. Там тебе самому надо посмотреть. Тигр взять не забудь. Грёбаный колоргон. Нет бы хорошее сообщить. Дарте, слышишь меня? Слышишь, падла, да почему ж так? Игорь, я сколько раз тебе говорил, вытягивай антенну сразу на всю длину. Со второго поста крикнул Родистов в микрофон, развёл руками и в праведном возмущении посмотрев на меня. Не понимает он, салдафон проклятый, что такое длина волны. Чуть вытащит и насилует аппарат. Командир, внимательно. Заводи двигатель на яхте, мы с тобой на ней пойдём. Опять не понял. А что случилось с скайманом? Двигатель Всё с ним нормально. Только надо бы ещё и Винни с собой прихватить, как следопыта и знатока всякой хрени. Ты его там пни в сторону причала с канистрами, пусть встретит, заправит и следом. Кайман идёт быстрее, так что догонит. Знатока всякой хрени? Кругом хрень. Я начал закипать. К чему все эти сложности? Если Винни и в клаву спокойно сядет, на месте увидишь твою мать, Вайтенка. Ты что, порацы сказать не можешь? Рейнджер ответил не сразу. «Пфф. Игорь Едрёнов: "Да я уже теперь и не знаю, командир, стоит ли откровенничать в эфире". Вот так. Мне словно кулаком под ложечку вштырили, а потом ещё и окатили из ведра живой ледяной водой. Хорошо. Что? Понял тебя, Игорь, понял, скоро буду на берегу. Конец связи", сказал я, снимая наушник, криво накинутый на голову. и положил тангенту на рабочий стол радиста. Ну что, Юра, всё слышал? Не только слышал, но и записал. Серьёзно доложил Малацов. Это хорошо. Я задумался, через секунду машинально хлопнув рукой по щеке. После дождей проснулся комар, даже в жару прёт подлец. Хлоп ещё один. Впрочем, джунглевые москиты лета вопреки ожиданиям оказались не такие кусачие, как злые тундровые. И это единственная у местных кровососов положительная черта. Зачем их только старик Ной взял на борт ковчега? Хорошо, что у местных летучих тварей далеко не северный размерчик, а это тебе не старые таймырские друзья с габаритами стратегического бомбардировщика. Во всяком случае, порой мне именно так казалось в жаркие июльские дни на Путаранских озёрах. Летит такой и шпагой тебя бдыщ. Удар чуть с ног не валит. Кровь, несите тазы. Ей богу, почти не вру. Ёлки, а репеллент в яхте лежит. Я его с собой не забрал ли после последней поездки? Чёрт, не помню. Что за напасть? Как дела серьёзные, так всё идёт нормально, а вот по мелочам постоянно косячу. Значит, такое дело, Юрик. Срочно завись у да Винни и медичку. Пусть она будет на стрёме. Вьетнамцы идут на причал с канистрами и оружием. Ну, ты и сам всё слышал, даже записал. Улыбку у меня не получилось. Река по-прежнему была пустынна. Как же задолбала эта констатация. Даже хочется, чтобы кто-нибудь попался. Снижай скорость, командир, уже скоро, предупредил Игорь. И к бережку поджимайся, к бережку, чтобы на сцену не выскакивать. Ага, к бережку. Винт побить. Нормальное тут дно, я уже проходил. Слева, совсем близко от борта клавы, возникла низкая терраса. Назад побежала зелёная полоска длинной свисающей травы. Позади уже слышался слабый звук мотора догоняющего каймана, и Вайтенко на этот раз, не забывая полностью вытащить антенну, поднял карту трансивер, советуя Винни не ломиться на всех парах. Вскоре подоспевшая лодка пристроилась в кильватер. За поворотом. Вово, -во, подходи туда. Под килем зашипел песок. Оба судна встали рядом. Двигатели смолкли. Шум тихо шелестящей листвы и звук поскрипывающих под свежим ветерком веток быстро расширили рефлексы, и я машинально протянул руку к винтовке, лежащей рядом. Краешком глаза заметил, что парень тоже наготове. Вайтенка дождался момента, когда яхта плотно сядет на песок пляжа, и выпрыгнул, мягко, как большой кот. Строго бросил за спину за мной и первым направился через низкие кусты в глубь зарослого мыса. Мы с охотником быстро вытащив лодки на берег, пошли следом. Наконец Игорь пригнулся, жестом предлагая сделать то же самое. Огляделся и ещё раз проверив, точно ли вышли, изночительно объявил: "Я покажу вам одну загадку, даже тайну". Дождавшись полного внимания, он высунул голову за обрез края небольшого оврага, довольно хмыкнул и продолжил, помогая себе рукой как экскурсовод: "Поднимайтесь, можно Чисто. Прошу всех смотреть направо и наслаждаться видами. Винни выглянул следом, но идти вперёд не спешил, продолжая молча осматривать берег в окуляры бинокля. Чего он наспехом погнал? спросил я у вьетнамца. Открытое пространство и большой залив видно очень далеко. Игорь хотел подойти незаметно. Вдруг на реке есть наблюдатель. Спрятаться не успеем. Нехорошее место. Что-то я в последнее время часто встречаю нехорошие места. Пошли смотреть на сюрприз. Охотник на ходу достал из небольшой брезентовой сумки какой-то маленький предмет из серебристых проволочек, что-то быстро прошептал сквозь сжатые губы и положил на место. Амулет пади. Ну вот он, загорает. Смотрите на красавчика, гордо сказал Вайтенку, указывая на лежащий труп с стволом СКС. Мне сразу поплохело. Впервые вижу гоблина так близко. Бох ты мой, зорьк. Внешний гуманоид, антропоморф Его вполне можно бы принять за дикаря земного племени, веками прячущегося в джунглях забытого острова, если бы не ярко-зелёный цвет кожи. Чёрт, он же инопланетянин, да, существо с другой планеты. Гадство. Немыслимое зрелище мешало дышать, думать, рассматривать. Тук-тук, тук-тук. Вид внеземного чудовища заставлял сердце биться всё чаще. Это настоящее пропасть мне проподом, а не парк аттракционов с нарисованными картинками и фигурами из пластика. Не очередной киношедевр. Я рефлекторно передернул плечами ещё раз. Не всё так просто. Для контакта нужно иметь крепкую психику инопланетянин. Всё дело в шрамах, старых и свежих. Руст под 2.20, здоровый, накачанный, словно культурист на анаболиках. И задежда на гоблени, короткие трусы или шорты из тонкой и мягкой шкуры. Самец сразу видно. Морда развёрнута к нам. Хрена пишешь, страшная она, вот что. В разъявленной пасти виднелись большие клыки, белые и острые. Волосы редкими кудряшками, светло-серые. Лоб низкий, словно у дегенерата. На оскаленной морде, особенно на щеках, сплошные складки. Кто там говорил, что Зорги внешне похожи на обрегенов из Аватара? Ничего подобного. Этот совсем не похож, разве что размерами. Те были туповатые на вид да и недостаточно страшные. Режиссёр расчётливо лепил симпатию. Нас же слеплен инфарктно. Зрелище не для слабых духом, чего там. Сбоку от головы трупа что-то блеснуло. Я наклонился. Амулет. Простейший амулет в виде солярного знака, сделанный из большой бронзовой шестерни. Подобные использовались в старинных часах-ходиках. В отверстие знака был продет плетёный кожаный ремешок самой грубой выделки. Переселив себя, я снял амулет с головы Зорга. Ёлки, сколько же ему пришлось обтачивать стороны на камне. Сунул в карман. Вот и плот, на котором он приплыл. Игорь показал на три больших бревна, наспех связанных лианами. Точно, приплыл. И умер уже здесь, на берегу. Одна нога гоблина была оторвана по колено. Похоже, кайманы постарались. Бляха, кровь красная. Ну да, существует теплокровная, как мы. Сформировалась на планете, где всё основано на окислительных процессах. Железо в крови для захвата кислорода. Однако не это было самым главным объектом сцены. Заценил, прошептал Игорь. С трудом сглотнув слюну, я кивнул. Набрал воздух, снова кивнул. Руки или лапы? Нет, всё-таки руки. Они были скованы тяжёлой стальной цепью с широкими обручами оков. Чуть зашуршали низкие кусты. Охотник незаметно отделился от нас и пошёл по широкому кругу, высматривая следы. Проводив его взглядом, рейнджер почесал затылок и вопросительно посмотрел на меня. Я поймал взгляд, веселья не увидел, растерянно качнул головой и грустно молвил: "Знаешь, Игорь, не люблю я такие приключения. Ничего хорошего в них нет. А тут ещё в винни-сымулятом играется опять духи какие-то. А как же? Не без дерьма побуднем, чай не пятница". Вяло улыбнулся вайтенка. Я только понять не могу, как ты его вообще заметил. Все эти ведь ближе стояли. Профессиональ. Время ещё было, вот решил прокатиться немного подальше, посмотреть, что за мысом. Теперь понял, зачем нужны две лодки. Собрався его в дикс инвести, содрогнулся я. Наоборот. Что наоборот? Думал, что ты захочешь прихватить. Грязище ведь, яхту потом мыть придётся. Реб лодка другое дело. Сполоснул быстренько, открой, перевернул и слил. Слил чего? Бр, да пошёл он к чёрту, страсть какая. Женщин наших напугать да и смысла нет. Анатомически зорги изучены. Мне Герман говорил: "Я не испытывал ни малейшего желания возиться с телом гоблина". А похоронить нормально, может, все понятия на месте. Игорь, я тебя умоляю, как именно? Закапывать, съедать всем племенем или сжигать на костре? Ты знаешь их верования и обычаи погребения? Я вот считаю, что на этой стадии у угблинов должен быть распространён шаманизм. "Однозначно, скажи, как хоронят-то?" с любопытством спросил рейнджер, не забывая поглядывать вокруг. Покойников чаще всего оставляли прямо на земле, в нартах или лодках. Иногда поднимали на деревьях в обвязке из шестов или в ящиках-гробах. "Ясно", значительно проронил он, прислушиваясь к лёгкому треску сучьев. "Но, «Ну, похоже, он там не заблудится". Пусть посмотрит, венную иголку в стоге сена найти сможет. Согласись, командир, есть о чём подумать, а? Давай пока не торопясь закусим и кофеёй купопьём. У меня как раз три бутерброда с рыбой. И он потащил из небольшого рюкзачка термос. Меня чуть не вырвало. С ума сошёл. Как ты можешь думать и идти? А что? Не смутился он. Бутерра вкусные. Ё! Как хотите, ребятки, но в меня не полезет, тем более с рыбой. А вот подумать теперь действительно есть над чем. Кстати, хорошо бы цепь забрать с собой. Ох. Без инструмента наручники не снимем, засомневался воин. Тогда надо обрубить, отплевавшись, предложил я. Игорь захохотал. Ого, нормально ты брезгливое изображаешь. Отрубить, ага. Скажи ещё топором. Недаром говорят, что все начальники садисты. А что? Значит, ты не сможешь? Расстроился я. Цепь действительно надо забирать и тщательно изучать в Диксоне. Знаешь, что-то неохота. Мы Винни попросим, заодно посмотрим бесплатное шоу. Выдал Вайтенка очередную зажигательную идею. Охотник он или нет, паукообразным обезьянам лапу рубит, значит, это устроится. Меня опять потянуло в кусты. Как только вьетнамец вернулся, Игорь сразу вцепился в него, предлагая тут же заняться страшным делом. Кто ты бровью не повёл, присел возле трупа, внимательно осмотрел, поворачивая голову в обе стороны, что-то пробурчал, а потом сказал: "Он плыл сюда специально". Мы удивились. "Как ты это выяснил?", спросил я. Шерлок Холмс похвалил товарища Ренджер. Сыщик хмыкнул, вытер руки песком и встал. "Теперь моя очередь показывать. Пошли". Похоже, сегодняшняя поездка на квадрах срывается. Слишком много новых вводных, и все они требуют времени на осмысление. Воспользуйтесь биноклем и разглядите хорошенько. Товарищ отдыхающий экскурсовод с удовольствием позировал. Что вы видите? Пень какой-то. Они пошли дальше, и я стоял на месте. Впереди на еле заметной возвышенности виднелась небольшая красивая поляна, открытая со стороны реки. Что ещё? В середине большого залива, на одном из стоящих поблизости деревьев, видны остатки птичьего гнезда, разорённого хищником. Где-то журчит ручей, природных звуков немного. Местная живность нас заметила издалека и от греха попряталась. Но не этот антураж привлёк моё внимание, а одинокий предмет, установленный в центре поляны. "Не палка это, Винни", ответил я тихо, хоть и знал, что он не услышит. "Садей". И пошёл за ними. Судя по всему, культовая поляна посещалась задолго до появления на дальних берегах капитальных поселенцев Диксона. Пока Венне что-то пояснял медленно идущему рядом товарищу, я успел хорошо разглядеть врытого в землю башка, а заодно и понять, почему охотник предложил нам осмотреть объект именно с этого места. Он хотел показать, что сады отлично видны с воды, причём издалека. Небольшой тропический оазис отвоевал себе место под жарким солнцем на полосе песчаника. Благодаря чему вокруг было сухо. Мы и сами стараемся выбирать подобные места даже для кратковременных стоянок. Никто не хочет месить грязь красноватого мягкого грунта. Роскошный природный уголок был окаймлён невысокими деревьями. Вот широкая галечная площадка. Вот остатки старой звериной тропы, ведущей к берегу. Ведь через реку просто чудесен От горизонта до горизонта будоражил воображение бесконечный кругозор великой реки. Справа к востоку туманно дыбились громады неизвестных гор. Обрав бинокль, я пошёл вслед за напарниками. "Ну что, командир, видишь какого виннебашка нашёл?" спросил Игорь. "Его зовут Садей", машинально сказал я. "По крайней мере, на Таймыре их нарекают именно так. У людей, долго проживших на крайнем севере, При попадалове в дикий новый мир появляется некая фора, обусловленная специфическими знаниями и опытом. Я немало попутешествовал в землях, где до сих пор кочуют племена, чей образ жизни за последние 500 лет изменился весьма незначительно. А шаманизм, как мне представляется, всегда имеет общие черты, особенно в материальной составляющей. Подвиньтесь-ка, ребята, гляну. Винни потянул рейнджера за рукав. Я присел перед куском тёмного дерева. Смотри-ка, ведь это совсем новый тотем. Зимные кочевники, нагоносани, ненцы, якуты чаще всего делали тотемы из лиственницы. Она очень долго стоит, если с дерева содрать кору. В данном случае применили разновидность палисандра. Точный возраст не определишь, знаний не хватает. Вся макушка уже покрылась крошечными трещинами, появившимися от воздействия солнца, жары и дождей. Тропики очень агрессивная среда. Высотой в полтора метра. голубые глаза, нос и рот. Со спины видно несколько грубых кольцевых зарубок прорезий. Лицевая части, нижняя губа вырезаны в виде небольшой полки, почернели от крови и жира, от чего-то ещё. У подножия плоский жертвенный камень, на который положены колосья целые куски. На земле я встречал садее три раза. И вот он четвёртый на кристе. Что, какой-то необычный божок? шёпотом поинтересовался Игорь. Дух места. Зашуршал рюкзак вьетнамца. Винни опять доставал свой амулет. И сам я, и мои товарищи встречали подобные фигуры в тундре, в предгорьях и в тайге. Порой пытались выяснять происхождение и авторство культовых тотемов, но не старожилы, опытные полевики, нет, ногрофы, обитатели музейных коридоров, ничего вразумительного не сообщали. Теперь ясно, почему он плыл именно сюда. Исповедаться хотел или же просил помощи у своих святынь. Игорь А вот непривычно напряжённый Винни ничего не сказал, быстро перебирая грубыми пальцами тонкие переплетения своего амулета. По утверждению знатоков, татемы разного времени изготовления подобны друг другу, хоть могут стоять в самых разных местах, а то и краях. Напрягая воображение, можно было представить, как неизвестный резец старательно делал копию, глядя на потрескавшийся и почти разваливающийся оригинал. А потом сюда приезжали, устанавливали, крепко вкапывают антенн в землю и приносили первую сакральную жертву. Двух садэев, стоящих рядом, никто не видел, как не видели варварски поваленных. В какую только глушь не забираются самоуверенные люди. Для этого нужна определённая безбашенность, более чем хороший баблон на вертолёт и уйма времени. Подготовка не так важна, если есть спутниковый Иридиум. Каждый из таких пришельцев, мнит себя хозяином тундры, вылавливает не парту, набивает не по рюкзаку, находит в глухих уголках самое разное, что-то прихватывают. Но ссорится с древним, неоднозначным повалентностью к пришельцам языческим богам это увольте. В нужный момент обычно у всех мозги включаются. Это чудо не для позирования у камина. Пусть себе стоит спокойно. Именно так подумает почти каждый увидевший. Не стоит тревожить В отрыве от цивилизации мировосприятие человека резко меняется и меняется отнюдь не в сторону материализма. Однако некоторые неразумные всю жизнь ходят не по правилам, снимают и увозят. Насколько быстро и в какой форме им прилетает ответ, не знаю, но точно прилетает. Словно почувствовав, о чём я сейчас думаю, Игорь будто на зло решил выдвинуть дурную идею. Давайте его выкопым и перетащим на противоположный берег, а? Как вам ход? По-моему, гениально. Поставим там, где у тебя угнали яхту, и всё будет ништяк. Вьетнамец что-то резко бросил на родном языке, сразу сказав и по-русски. Ни в коем случае. Это опасно. Вот именно, Игорь, не фантазируй. Никто из тех, кого я знаю, никогда не решался спилить найденного саде и увезти на память. Стёмно. Чёрт его знает, какие последствия повлечёт такая выходка. Дальше мы осматривали культовое место молча. Поблизости от Татэма не нашлось следов обжитых оседлых стоянок, что было нелогично после такой основательной работы. Казалось бы, живи себе тут отшельником и радуйся, следы есть. Но я не принадлежу к сообществу следопытов, способных по кромке отпечатка определять вес вступившего с точностью до килограмма. Пусть вьетнамец смотрит, а он пока ничего не нашёл. Странное место, красивое и вместе с тем напряжённое. Выбирали специально, по неизвестным нам приметам. Вокруг полная неподвижность среды и витающий над ней запах неолитической жестокости. Его даже современному урбанизированному мужику ни с чем не спутать. И всё-таки я считаю, что тотем вырезали относительно недавно, максимум 2 года назад. Была настоящая церемония открытия, коллективная. Не могу допустить, что сюда приехал некий гоблин одиночка. оттаскив безделье, вырезавший и установивший на поляне жутковатый символ, потратив уйму времени. Откуда у охотника свободное время? Садеи, говоришь? Да уж, морда впечатляющая. Посмотришь, и все итоги высшего образования и годы атеистического воспитания куда-то пропадают. Ты прав, трогать не надо, проникся наконец вайтенка. На секунду у меня возникло ощущение, будто волосы на затылке встают дыбом. Что-то напугало. Аура капища. Ещё и труп на берегу. Давайте-ка шевелиться быстрее. Как скажешь, командир, пожал плечами Игорь и пошёл на берег. Мы с Винни постояли немного. Я сделал несколько снимков. Надо ещё и труп заснять. Винни, у меня топора в лодке нет. Ты насчёт кандалов волнуешься? уточнил охотник. Нет проблем, отрублю с помощью мачете. Кстати, зря саблю не носишь. Плохо будет. Хорошие у меня товарищи, хоть в следопыты, хоть в патологоанатомы. Знаешь, я тут подумал, всё-таки надо бы его захоронить, так как это принято на моих северах. Втащим наверх, положим тело на брёвна плотика, будет погребальным помостом. Привяжем лианами, пусть звери и птицы постепенно разбирают, как положено. Сначала я не хотел, а потом думаю, ну ладно, пусть это ни человек, а инопланетянин. Но и над ним Бог летает. С пониманием перебил вьетнамец, кивнув в сторону Татема. Кивнул и одобрительно хлопнул меня по плечу. Правильные слова говоришь, дар человеческий. До Диксона оставалось меньше 10 км, когда на связь вышел Юрий. «Пфф Говорит Сатодел, техник, Ункос, ответьте. Я заволновался и не сразу смог включиться в эфир. Тем временем Вайтенко быстро махнул рукой Винни, чтобы тот пристраивался рядом. Цитадель, вызывая техника. Приём. Щёлк. Здесь техник. Что случилось? Вы где находитесь? Примерно 9 км от причала. Приём. Дежурный со стены наблюдает пришельца. К Диксону с юга двигается лодка. Маленькая джонка под мотором. За ней на буксире грузовая, чуть побольше. Два человека, один сидит за румпелем, второй в грузовой лодке. На связь не выходят. Подтверждение. Подтверждаю, принял. Двое в двух лодках. Какой у них оружие? сразу поинтересовался я. Да у них километры 4, так что пока деталей нет. Еле тащится, но вы уж там поднажмите. принял Юра. Мы сразу к нему пойдём. А нам что делать? Все ворота закрыть, на стены выставить четырёх наблюдателей, то есть всех девчат. Лёху к пулемёту, сам будь на связи, постоянно сканируй эфир и смотрите во все стороны. Подтверждение? Приём. молодцов быстро подтвердил принятое. Связь закончилась. Мы несколько секунд молча переваривали полученную информацию. По выражением лиц друзей я понял, что Юрки всё сказал правильно. Слава тебе, Господи. Хоть тут не ошибся. Тогда играем новую партию. Ну что, мужики, поднажали?